ключку. Сегодня было лучше, пояснил он, не меняя интонации. Вечер. Вы выспитесь и восстановитесь к утру. Я сжал губы, чувствуя, как в голове щелкает очередная мозаика подозрений. Все слишком гладко. Он мог знать еще с того самого дня, когда я пришел в себя, и тогда просто не назвал Ольгу в списке, потому что не время. Он был уверен, что я полезу чинить ее струны и сделаю ее магом. Более того, Яков наверняка поехал за ней именно сегодня, чтобы после ритуала меня вырубило до утра. А утром новые заботы, новые проблемы и никакого разговора о монстре, о котором я так и не успел спросить. Так ты с самого начала был уверен, что она поедет в академию, потому что знал, что я не удержусь и полезу чинить ее эхо. Я прищурился. «Да, господин», — кивнул он, даже не попытавшись смягчить ответ. «Подождите», — вмешалась Ольга, до этого молча следившая за нами. «Я... маг?» «И еду в академию?» Ее глаза широко раскрылись. В голосе звучала смесь изумления и недоверия. «Да, Ольга», — спокойно подтвердил Яков. «Но сейчас наш господин вот-вот потеряет сознание, и мы отнесем его в покое. После этого я все вам расскажу подробно». «Два раза за день», — проворчал я. «Может, я все-таки сам дойду до кровати?» «Не беспокойтесь», — с легкой тенью улыбки ответил он поместье уже все привыкли, что вас носят на руках в покое. Я фыркнул, но сделал шаг к нему. Краем глаза уловил, как лицо Ольги еще не отошло от слов маг и академия, и понял, что она все еще не до конца верит в то, что с ней произошло. Мир начал темнеть, и я успел подумать только одно. Этот хитрый Яков все рассчитал до мелочей и, возможно, знает, чем закончится весь этот мир. Глава 20 Сон растворился тихо, оставив в теле редкое для последних дней чувство полноценного отдыха. Мышцы отзывались легкой приятной тяжестью, дыхание было ровным, а в голове удивительная ясность. Я потянулся, наслаждаясь каждым движением, и перевернулся на спину. В ту же секунду на грудь легла женская ладонь, теплая, нежная, с мягким, почти шелковым касанием. От неожиданности я задержал дыхание. Открыв глаза, я увидел рядом белую подушку, по которой рассыпались пряди темно-сапфировых волос. Утренний свет играл в них холодным блеском мокрого шелка. Ольга. Она спала на боку, лицом ко мне, слегка поджав ноги. На ней была тонкая светлая ночнушка, скрывавшая все, что могла скрыть, и выделявшая все, что нужно выделить. И это немного успокоило. То, что она одета. Но вопрос все равно остался. Почему она здесь, в моей постели? И кто вообще решил, что это хорошая идея? В памяти мелькнуло, как недавно моя ладонь была на этом же месте, где сейчас покоится ее рука. Но в тот раз она была на ее коже. И как наши эхо переплелись. Тогда это было напряженно, почти болезненно. Сейчас только тихое спокойствие. Я осторожно сдвинул ее руку, поднялся, стараясь не задеть одеяло, и поставил ноги на прохладный пол. Взгляд скользнул по комнате, и в груди откликнулось узнавание. Светильник на тумбочке. Рядом родовой клинок, лежавший там, где и должен лежать, как часть обстановки, с которой я уже свыкся. Мой шкаф. Мои сапоги в углу. Я дома. Выходит, это не я оказался в ее комнате, а она в моей. Тихо выдохнув, я подошел к шкафу, достал свежую рубашку, брюки, сапоги, ремень и пояс с ножными. Собрал все в охапку, приглушая каждый звук, и направился к двери. В коридоре будет проще одеться, не разбудив ее. На пороге я еще раз оглянулся. Она спала все так же спокойно. Я прикрыл дверь и вышел в тишину дома. Я аккуратно прислонил охапку одежды к стене и начал одеваться прямо там. Рубашка, брюки, ремень. Уэс с ножными. Сапоги натянул уже на ходу, чтобы не задерживаться. Мысль крутилась одна. Ну все, теперь весь дом знает, что в моей комнате ночевала девушка. И как бы она случайно там ни оказалась, уверен, в этой истории есть отпечатки Якова. Он мастерски запускает слухи так, что их уже не остановишь. От моей комнаты до кухни второго этажа было всего несколько шагов. Именно здесь я привык пить утренний кофе или чай, устроившись за маленьким столом у окна. Для больших приемов пищи меня всегда тянуло вниз, в зал, но для быстрых перекусов эта кухня была идеальной. Все-таки отец был прав, когда перенес ее сюда. Уют, тепло и все под рукой. Эти мысли были однородны со мной, значит, синхронизация полностью завершилась. Как минимум, поведенческие привычки точно. Я толкнул дверь, и в нос тут же ударил аромат свежесваренного кофе в с чем-то теплым и масляным. На плите побулькивала небольшая кастрюля, а у нее, с поджатыми губами и закатанными рукавами, стояла тетя Марина. Услышав шаги, она обернулась, и в ее взгляде мелькнуло легкое довольство, будто она ожидала меня именно сейчас. «Доброе утро, молодой господин», — сказала она, снимая с полки кружку. «Даже при потере памяти вы все равно приходите сюда пить кофе. Как и раньше. Значит, память все-таки возвращается?» Я подошел ближе, наблюдая, как она наливает в кружку густую, темную, обжигающе пахнущую жидкость. «Понемногу», — ответил я, принимая кофе. «Привычки остаются привычками. Мне здесь намного комфортнее. Есть какой-то уют, что ли». «Это потому, что здесь вы одни», — мягко сказала Марина, возвращаясь к плите. «Внизу за столом вы господин, а здесь вы просто вы». Я сделал глоток, ощущая, как горькое тепло растекается по груди. Мысли сами вернулись ко вчерашнему вечеру. К ритуалу, к руке Ольги на моей груди, к тихому биению ее сердца под моими пальцами. Там, в глубине, эхо еще хранило память этого соединения. Тонкие струны, которые оживали от прикосновения. «Вы сегодня как-то спокойнее», — заметила Марина, мельком взглянув на меня. «Отдохнули?» «Впервые за долгое время». Признался я, и, похоже, это было нужно. Она кивнула и, не спрашивая лишнего, поставила рядом с моей кружкой небольшую тарелку с ломтиками свежего хлеба и кусочком сыра. Я оперся локтем о стол, глядя в окно. Серый утренний свет ложился на подоконник ровной полосой. За стеклом медленно таял туман, а в лесу едва заметно шевелились кроны. Дом дышал ровно, почти лениво, и в этом утреннем спокойствии было что-то притягательное. Но мысли все равно возвращались ко вчерашнему. Яков был прав. Слишком глубоко лесть в эхо опасна. Оно может дать силу, а может и убить. Пока мне везло. Все шло так, как надо, и я оставался жив. Но каждый раз терять сознание — это не та привычка, которой стоит гордиться. Каждая потеря сознания — это время, когда я беспомощен. И если рядом окажется враг, второго шанса не будет. Я мысленно вернулся к моменту ритуала. Когда мои струны касались ее, слабых, почти обломанных, но все же живых, они сначала дрожали от моего прикосновения, а потом начали оживать, вплетаться в мой ритм. Тогда в горячке я воспринимал это как процесс, который идет сам собой. Сейчас же с холодной головой понимал, я буквально заставил ее их опроснуться. Не просто подтолкнул, а втянул, оживил и дал новый ритм. Если это получилось с Ольгой, у которой эхо выглядело почти разрушенным, то что мешает мне сделать то же самое с кем-то другим? Я вспомнил служанку, которую видел с Сергеем. Нити у нее были тоньше, слабее, но магия в них все же жила, едва теплилась. Получается, что почти у каждого она есть, пусть и в спящем виде. А значит, я сделал глоток кофе, чувствуя, как горечь расползается по языку. Значит, в теории, я мог бы дать магию… любому пробудить то, что в нем дремлет. Может быть, не сразу, не в полную силу, но достаточно, чтобы человек стал другим. Это звучало как слишком опасная идея, чтобы делиться ею вслух. О таком знании могут мечтать слишком многие, и не из тех, кому стоит его доверять. Вчера я видел, как эти струны подчинялись, как они тянулись ко мне сами, стоило только коснуться. Но я все еще не до конца понимал, почему это работало. То ли я нашел правильный ритм, то ли сам ритуал создавал условия, в которых эхо не могло сопротивляться. А может, это просто моя особенность — вмешиваться в чужие нити и менять их. Если так, то и цена, скорее всего, будет особенной. И платить придется мне. Яков предупреждал, что копать глубже опасно. И теперь, сидя с кружкой кофе в руках, я понимал, что он был прав. Вчера мне удалось выйти целым, но если повторять это снова и снова, вопрос уже не в том, смогу ли я а в том, когда меня это убьет. Я сделал еще один глоток, глядя в туман за окном. Мысль о том, что я могу пробудить магию почти в любом, уже не отпускала. Это слишком опасно, чтобы проверять без понимания последствий, но и слишком важно, чтобы оставить без ответа. Похоже, смысл моего родового эха куда шире, чем я представлял. Если я действительно способен сделать любого человека магом, пусть даже с минимальной силой, то нужно знать об этом все, как это работает, к чему приведет и сколько за это придется платить. Этот разговор придется провести с Яковом. И чем скорее, тем лучше. Я допил кофе и отставил кружку. Чем дольше сидел, тем яснее становилось. Тянуть разговор с Яковом нельзя. Со вчерашнего дня висит разговор про монстра. Кто его убил и зачем? Все слишком чисто, слишком вовремя. Похоже на почерк Якова. Теперь к этому добавилось еще одно. То, что произошло с Ольгой. Если я действительно могу пробуждать эхо у других, это ломает весь привычный порядок. Маги держатся за привилегии именно потому, что остальные до эха дотянуться не могут. Убери разрыв, и вся система треснет. Я читал в фантастике, как герои, превозмогая себя, вызывали бурю или рушили горы, и платили за это годами жизни, отрезанными с конца. Звучало пафосно. Умер бы в 525, а теперь умру в 500. Ни один автор, правда, не доводил дело до того, что герой реально дожил до этих 500 лет и сказал, «Ну да, отдал тогда 25». А у меня все проще и куда менее романтично. Я плачу прямо сейчас. Каждый раз, когда я беру на себя больше, чем могу, меня просто вырубает на часы. Максим Романович, 4 часа жизни. Ольга, 15. Суммарно, почти сутки за последние 24 часа. Пока я валялся без сознания, мир двигался дальше. Враг качается, а я стою на месте. И в отличие от сна, это не отдых. Я нахожусь в полном бессознательном состоянии, не в силах сделать хоть что-то. Я понимаю, чем сложнее задача, тем дольше потом провал. И в какой-то момент это дольше может стать навсегда. Есть и плюсы. После таких провалов каналы силы работают чище. Струн видно больше, они лучше слушаются. Понимание углубляется. Но если каждый раз за это платить временем, рано или поздно часы сложатся в годы. Простая арифметика. Даже если терять по одним суткам в неделю, за 10 лет это 52 умножить на 10 — 520 суток. Полтора года жизни, выбитых из календаря. Если 2 — 1040 суток. Почти 3 года. 2,85, если точнее. И это без учета обычного сна. Сегодня повезло. Яков подвел ритуал к вечеру, и потерянная наложилась на ночь. Проведи я тоже утром, я бы просто пришел в себя ночью и похоронил весь день. Мысль неприятная, но ясная. Пока сил мало, я расплачиваюсь не метафорами, а часами. Когда вырасту, смогу закрывать эту цену силой, не выкраивая время из собственной жизни. А до тех пор придется считать. И спрашивать. Я поднялся из-за стола. Вопросов к Якову стало два. Первый про монстра. Второй про пределы моего родового эха и то, что я сделал с Ольгой. Если я правда могу стирать границы между магами и остальными, то нужно понимать механику, риски и правила игры сейчас, а не потом. Пора его найти. Я поднялся из-за стола, но прежде чем выйти, обернулся к тете Марине. «Спасибо за кофе, тетя Марина», — сказал я. «Сегодня он был особенно хорош». «Всегда пожалуйста, молодой господин», — ответила она с теплой улыбкой. «Приходите почаще, пока горячий». В холле я столкнулся с Яковом, он как раз надевал перчатки. «Доброе утро, господин. Сейчас самое время отправиться на заводы. Дороги безопасны, а меня ждут неотложные дела в городе. Нужно забрать документы госпожи Ольги из университета — напомню, она поступила на экономический факультет — и оформить ряд сопутствующих бумаг». «Каких еще бумаг?» — нахмурился я. «Брачных?» — ответил он с той самой спокойной интонацией, от которой хочется переспросить, чтобы убедиться, что не ослышался. «Я специально подготовил ритуал так, чтобы произнесенная госпожой Ольгой формула связала вас не как господина и слугу, а как мужа и жену. Таким образом, она, во-первых, действительно не сможет вас предать, а во-вторых, вам и так уже пора жениться». Он позволил себе едва заметную усмешку. «Вы, молодой господин, в девках засиделись». «Я... вас там уже ожидает Максим Романович с группы, с которой вы ездили в прошлый раз». Эти трое дружинников теперь будут в вашей постоянной свите, сопровождать вас по любым делам. Но сегодня Максим Романович поедет с вами еще раз. Нужно проверить, все ли трупы собраны. Заодно он по дороге ознакомит вас с текущей прибылью и доходами. Я все еще стоял, прикипев к полу, а новость о браке пульсировала в голове, не давая сосредоточиться. Яков тем временем уже надел плащ, безупречно застегнул пуговицы и направился к дверям. Удачной поездки, молодой господин. Сказал он, едва обернувшись, и вышел. Щелкнул замок. Мотор за калиткой зарычал глухо и размеренно. Уже на крыльце я понял. Все это было спланировано. Яков выбросил новость, не оставив ни секунды на реакцию. И тут же исчез, чтобы не дать задать ни одного вопроса. Я вышел на крыльцо. У подножия ступеней на аккуратной полосе брусчатки уже ждал темный внедорожник. Чуть в стороне от него стоял Максим Романович. Заметив меня, он шагнул ближе и коротко кивнул. Доброе утро, господин. Возле машины полубоком к нам стояли трое дружинников, те самые, что сопровождали меня в прошлый выезд. Теперь, как говорил Яков, они будут при мне постоянно. На этот раз они были одеты куда проще. Алексей в легкой куртке и свободных штанах с арбалетом за спиной, но без привычного защитного нагрудника. Анатолий в рубашке с закатанными рукавами и с мечом на ремне, без тяжелого вооружения. Вадим и вовсе в летнем варианте горки, с кобурой на поясе и пистолетом внутри. Видно было, что это не боевой выезд, а скорее обычная поездка. Каждый был в том, что удобно, без единой формы. Я невольно отметил, что когда будут впервые серьезные доходы, стоит одеть их всех в единый, достойный рода вид. Господин, дружно поздоровались они, когда я подошел ближе. Доброе утро, ответил я и перевел взгляд на машину. Салон встретил мягким сиденьем. В прошлый раз в пикапе кресла казались жесткими, особенно после долгой тряски но сегодня, отдохнувший, я устроился удобно. Да и сама машина, судя по всему, использовалась не для боевых рейдов к разлому. В ней было больше комфорта, чем в тех, что я видел у патрулей. Дверцы хлопнули, двигатель загудел. Мы плавно тронулись. Колеса зашуршали по брусчатке, и вскоре массивные створки ворот остались позади. Асфальт сменился щебенкой, машина мягко свернула на знакомую грунтовку, уходящую в лес в сторону заводов. Я, устроившись поудобнее, повернул голову к окну и вгляделся в эхо. Линии, тянущиеся от разлома, сегодня были спокойнее, без того напряжения, что чувствовалось в прошлый раз. «Яков сказал, что стало безопаснее», — заметил я. «И по вашим людям, вижу, одеты куда свободнее». «Верно, господин», — кивнул Максим Романович. После смерти монстра восьмого ранга на многие километры вокруг остается его аура. Мелочи средние ранги не рискуют приближаться. А тут еще и тьма. Эта стихия неприятна большинству тварей, так что зона километров на двадцать сейчас спокойная. Все затаились. Разлом у нас примерно такого же радиуса, так что почти вся территория под этой аурой. Две недели можно работать спокойно, выдавливая границы зоны ближе к эпицентру. Я кивнул, переваривая услышанное, и сменил тему. Яков говорил, вы расскажете про добычу. Да, господин. Максим чуть улыбнулся. Имперские оценщики прибыли еще вчера вечером. Без них тушу восьмого ранга толком не оценишь. А перекупом отдавать только потерять деньги. За тушу дали сорок пять тысяч, за мелких монстров еще десять. Кристалл силы я не решился продавать. Кристалл силы? — уточнил я. Что это? В монстрах с шестого ранга и выше иногда формируются кристаллы. Эхо, которое они поглощают, собирается в одном месте и уплотняется в камень. Чем выше ранг, тем больше кристалл, и тем мощнее в нем энергия. В восьмом ранге, да еще у тьмы, она особенно ценна. Такая энергия используется для подпитки щитов, техники. Это основные источники энергии. Оценщики предлагали 80 тысяч, потом даже 100. Но, во-первых, по законам аристократии продать его без вашего согласия я не могу. А во-вторых, 100 тысяч — смешная цена. В Москве на аукционе можно выручить в несколько раз больше. Я снова кивнул, глядя на ровные линии эхо, исчезающие среди стволов леса. С такими цифрами моя идея о единой форме дружинников уже не казалась несбыточной. Всю оставшуюся дорогу мы молчали, а я думал о свадьбе, о кристалле, о прибывшем богатстве, но прийти к какому-то финальному мнению у меня не получилось. Все-таки это не математическая формула, которую можно просто решить даже если эту формулу не могли решить сотни лет. Тут замешанные отношения с людьми, неизвестный для меня артефакт и неполное понимание финансовой ситуации в этом мире. Мы выехали из густого леса, и дорога начала спускаться к реке. За поворотом открылись корпуса заводов. Все выглядело довольно оживленное, нестандартно для обычной заводской атмосферы. Вдоль забора тянулся ряд припаркованных машин. От грузовиков до дорогих легковушек, которых я точно не видел в своем гараже. И вряд ли снова увижу. Возле главных ворот толпились люди. Рабочие в спецовках, какие-то чиновники, даже парочка военных в парадной форме. Несколько человек с большими черными кейсами и треногами явно готовили съемку. Камеры уже стояли, объективы повернуты к проходной, словно ждали какого-то события. «Что здесь происходит?» спросил я, не скрывая удивления. Максим Романович только слегка усмехнулся, но отвечать не спешил. Машина медленно проехала мимо толпы, и я почувствовал на себе десятки взглядов. Мы проследовали на парковку, и я понял, почему была выбрана именно эта машина. Вероятнее всего, лучшее, что имеется в наличии. Также стало понятно, почему Яков решил отправить меня к заводам и не дал начать беседу. Хотел, чтобы я приехал вовремя и не опоздал ни на минуту, зная его любовь к появлениям в нужное время в нужном месте. Видимо, я задумался об этом слишком явно, и это смог прочитать Максим по моему лицу, и теперь хищно скалится во все 32. Что-то намечается. Интерлюдия 4. Император. Утро в столице давно перестало быть временем сна. Для него точно. С первыми сумерками уходящей ночи дворец просыпался в своем привычном ритме. Шорохи шагов по коврам, короткие фразы дежурных, мягкое гудение силовых линий в каменных арках. Этого достаточно, чтобы не забывать, сколько всего держится на нем одном. Он уже не помнил, когда в последний раз по-настоящему спал. Организм давно перестроился. Час-полтора без сновидений и хватит. Остальное время занимают дела. Зал заседаний, карта рубежей, стол с папками. В юго-имперской рутины не затихает ни зимой, ни летом. Кабинет встречал холодным светом. Высокие окна резали предутреннее небо на ровные полосы. На подоконнике чайник, который он никогда не просил, но который каждое утро оказывался здесь сам собой. Император поднес чашку, вдохнул пар и поставил обратно. Горечь не для этого часа. «Сейчас нужна ясность». Он прошелся по кабинету, медленно, не торопясь. Старые доски пола тихо отзывались на шаги. Где-то глубоко, в кладке, тянулись невидимые нити охранных плетений. Их тонкий гул он различал так же легко, как дыхание рядом. Дворец был живым, доверенным организмом. И он его нервной системой. На столе ждали три стопки. Он на миг задержал взгляд на каждый из них, и потянул руку к первой. Южные провинции империи всегда были полем особой игры. Здесь, ближе к торговым путям и морским портам, деньги текли быстро, а вместе с ними текли и амбиции. Местные аристократы сохраняли верность трону. Но верность эта часто шла рука об руку с жадностью. Корабли с пряностями, металлом, артефактами и вином приходили в порты каждый день, И каждая бочка, каждый ящик могли стать началом маленькой войны между кланами. Император знал, что в южных землях иногда заключают сделки, о которых предпочитают не докладывать в столицу. Тайная канцелярия регулярно приносила ему аккуратно запечатанное досье, мини-измены, как он их про себя называл. Не заговоры и не измена в полном смысле, но шаги в сторону, за черту дозволенного. Кто-то прятал налоги, кто-то переправлял редкие артефакты на черный рынок, кто-то слишком тесно общался с купцами из соседних держав. Формально все это можно было раздавить одним приказом, но он выбирал моменты, когда стоило ударить, а когда позволить жадности увести их в сторону от более опасных мыслей. Северные территории внутри империи были другой историей. Здесь власть императора признавали также бесспорно, но расстояние и суровый климат делали каждое распоряжение долгим в пути. Местные военные командиры и старшие роды привыкли действовать самостоятельно, полагаясь на свои силы. Не бунтовали, но иногда трактовали приказы так, как выгоднее им. Где-то создавали дополнительные сборы для укрепления рубежей, где-то задерживали поставки в центр, объясняя это погодой или всплесками эха. Император не питал иллюзий. И на юге, и на севере его слово оставалось законом, но сама жизнь на окраинах подталкивала людей к тому, чтобы искать лазейки. И он знал о каждой из них. Не потому, что хотел все контролировать до мелочей, а потому, что позволял себе решать, что лучше, закрыть глаза сегодня, чтобы ударить завтра, или пресечь немедленно, чтобы не дать плесени пустить корни. Внутренние сводки Дворянские ссоры, пересуды, множество линий чести и ни одной правовой опоры. Два графства не поделили охотничий лес. Третий уже приготовил арбитраж в виде батальона дружины, который случайно стоит рядом. Он затер карандашом три фамилии, черкнул цифру, процент выкупной ренты, и передвинул папку в правую стопку, к исполнению. Заметка Академии. Число абитуриентов по пути магии снова просело. Как всегда, просадка в провинции – рост в столице. Эхо не любит деревню. Так любят говорить те, кто никогда не видел, как в деревне рождаются сильнейшие. Но Академия жила цифрами, а цифры редко дышат здравым смыслом. И статистический лист. Уникальные маги. Три новых за квартал. Один – иллюзионист с феноменальной точностью. Второй – транслокатор с ограничением на массу. Третий – Третий все еще потенциал, без шансов на быстрый рост. Уникальные, слово от которого аристократы начинают говорить шепотом, а рынки вскакивают и бегут. Он держал на них глаз. На всех. Он подвинул первый блок в сторону и взял второй. Империя стояла в центре мира не только на карте, но и в политике. Любое движение в соседских сверхдержавах отдавало эхом в ее залах. На западе свет. Союз великих европейских территорий, богатый, изысканный, но жадный до власти. Они торговали, спорили, плели интриги так же легко, как дышали. Церковь у них была сильная и влиятельная, а амбиции распространялись далеко за пределы собственных границ. Император держал с ними тонкую игру, открытые порты и закрытые двери, торговые соглашения и тайные контрмеры против их шпионов. На севере старый, но все еще горячий король. С ним приходилось балансировать, чтобы не превратить сухопутную границу в линию фронта. Их дружба была как лед под солнцем. Внешне прочная, но достаточно одного неверного шага, чтобы трещины пошли по всей поверхности. На востоке лежало царство Вознесения, колос, чей император любил играть в вечность и считал время своим союзником. Их маготехника поражала воображение, но за каждым артефактом скрывалась политика, а за каждой сделкой невидимый крючок. И, наконец, острова Ямата, скрытные, как море в штиль. Торговали выборочно, заключали союзы на века, но в любой момент могли исчезнуть в собственных водах, оставив партнеров в одиночестве. Император знал, внешняя политика — это шахматы без конца. Ни одна фигура не покидает доску навсегда и даже пешка, исчезнувшая с края, может вернуться ферзем. За пределами границ империи жизнь шла своим чередом, шумной, но предсказуемой. Почти всегда. Свет, как обычно, пытался играть в длинную партию. Их торговые дома и церковные ордена время от времени отправляли в дальние города империи тихих людей с правильными лицами и безупречными легендами. Задача у них всегда была одна и та же — выследить и вывести за границу уникальных магов, способных переломить баланс в любой будущей войне. Император не раз усмехался, читая сводки о проваленных миссиях. Уникальных магов в империи было достаточно, и их потеря не обрушила бы державу. Но дело было не в том, чтобы не стать слабее, а в том, чтобы свет не стал сильнее. Каждый такой маг, уведенный за границу, был не просто потерей, а подарком сопернику. И именно поэтому императорская сеть контрразведки работала без устали. Каждый шпион, каждый посредник, каждый купец с лишними вопросами о местных школах попадал под незаметный контроль. Не для того, чтобы закатать в камень, а чтобы знать, кто и зачем пришел. Северное королевство жило по другим правилам, по воле одного человека, старшего, короля, который прожил почти две тысячи лет, но вел себя так, будто ему все еще двадцать. Он снова полез к разлому. Снова. И снова потерял сознание, зайдя слишком глубоко. Его едва вытащили обратно. Пришлось подключать сильнейших магов, которые вообще способны проникать в зону, где он рухнул. Таких в Северном Королевстве было немного, и каждый из них на вес золота. Император читал эти отчеты с неизменным выражением лица, но внутри знал, что это безрассудство рано или поздно закончится плохо. Северяне вытаскивали своего лидера буквально на веревках, рискуя при этом сами. Он не понимал или не хотел понимать, что разломы не прощают даже сильнейших. Император делал вид, что это его не касается, но прекрасно понимал. Если однажды они не успеют, Север окажется в руках того, кто решит играть в политику совсем другими методами. И тогда баланс на границе изменится за одну ночь. Черный рынок. Доклад управления. Цепочки поставок, новые мастерские за чертой, свежая пара нелегальных имплантов, ушедшие через два порта, которые, как и всегда, ни при чем. Он не любил этот пласт работы. Не потому что грязь. Грязь была везде, где текут деньги и кровь. А потому что без этой грязи многого бы не стало. Слишком много судеб на нем держалось. И не только тех, кто носит персни с гербами. 20% гвардии — люди из простых. Бывшие портные, учителя, повара, дети-караванщиков. Никто из них не вступил бы в строй на равных с дворянами, не будь у них возможности усилить тело. Легально цены ломают позвоночник еще до операции. Нелегально риск, но шанс. Он видел их досье, глаза в которых горит благодарность тем, кто дал возможность. Черный рынок дал, да. Но кто позволил ему жить? Он позволил. Дозированно. Столько, чтобы хватало тем, кто достоин, и не хватало на бунт. Если опустить цены, аристократия завоет, заявляя, что их кровь обесценили. Если задрать, гвардия просядет. Везде нужны весы. Он взял карандаш и черкнул ремарку. Порог цены оставить, квоту на столицу снизить. Допустить провинциальные партии с выборочной проверкой. Чуть в стороне лежала записка из Совета Церкви. «Очередной запрет на небогоугодные усовершенствования плоти». С печатями, подписью Архонта, с ссылкой на старые постановления. Он перелистал не спеша. «Каждое второе слово — грех, каждое третье скверна». В конце привычная просьба обратиться к свету. Он положил лист обратно. «Церковь была здесь всегда. Слишком давно, чтобы ее можно было вытеснить за один королевский указ». Он, быть может, и рад, как на севере, два посольства, остальным за ворота. Не будет. Здесь они пустили корни в фонды, в училища, в семьи. Они бы пережили даже его, если бы он позволил. Но он не позволял. Иногда церковь делала за него то, что не должна делать армия. Выжигала гниль там, где официальная рука оставила бы слишком заметный след. Он не любил это признавать вслух. Но порядок держится не только на светлых словах. Дверь тихо качнулась. «Ваше Величество», — склонился дежурный. «Утренний брифинг». «Войдите». «Трое. Канцлер. Бледный, аккуратный до да смешного. Начальник охраны, квадратный, словно из камня. Глава тайной палаты. Взгляд серый, как сырое железо». «Южные пошлины», — начал канцлер, — «готовы к корректировке». «Я бы предложил». Император услышал, как звучит «я бы предложил» и улыбнулся едва заметно. «Все я бы предложил мира давно уложены у него в голове по полкам». «Не стоит трогать пошлины», — сказал он и слегка постучал пальцем по столу. «Сдвиньте расписание караванов, увеличьте контрольный интервал на переправе. Дайте им подумать, что получают скидку, пока платят столько же». Канцлер кивнул с видимым облегчением. Любил решения, в которых много слов и мало крови. «По черному рынку» — осторожно вступил глава тайной палаты. Мы идентифицировали новую линию поставок имплантов через западные территории. На линии двое баронов и один купеческий дом. Разрешите... Разрешаю наблюдение, — оборвал император. Вмешиваться только если пойдут в столичные учебки с партиями. Провинции не трогать, пока не сорвут план набора в гвардию. Тот кивнул, запоминая формулировки. «Охрана дворца!» — начал начальник охраны. Просит утвердить обновление боевого протокола на случай всплеска эха в пределах внешней стены. «Утверждено», — произнес император. Но караулы во внутреннем дворе без артефактных клинков. Пусть помнят, что дворец — не поле боя. Здесь достаточно пары сильных, которые умеют думать. Он отпустил их быстро. Такие разговоры не должны затягиваться. Политика — это не только длинные столы и речи. Это также правильные короткие решения в нужные минуты. Кабинет снова наполнился тишиной. Он подошел к окну. Глубоко внизу свет просыпающегося города ложился на камень мягким молоком. С крыши летела стайка белых птиц. Кто-то снова кормил их у черного входа. Хорошая привычка, если не забываешь, что птицы все равно улетят. Люди нет. Он коснулся пальцами холодного стекла и вдруг, не впервые, ощутил знакомую пустоту в груди. Не тоску, не щемящую боль, а именно пустоту, как от отсутствующей двери. Там, где когда-то была опора, осталась гладкая стена. Иногда в такие минуты возвращались короткие фразы. Не свои. Сказанные в другое утро, в другой комнате, другим голосом. Забудь их. Вычеркни. Не поднимай. Тогда он не понял, зачем. Не понимал и теперь. Он просто сделал, как было сказано. Во имя порядка. «Во имя будущего». «Иногда власть — это умение выполнять чужую просьбу так, как будто это твоя воля». Он отвел взгляд от окна, прошел к полке, где стояла старая карта империи, еще до перемен. На краю пожелтевший от времени лист с незаполненной ячейкой. На месте, где должен был быть герб. Он не любил смотреть на этот край, но и снимать его со стены не велел. Пустые места учат вниманию лучше, чем полные. Вторую половину утреннего часа он провел над меньшими бумагами. Но именно они чаще ломают зубы тем, кто привык разрубать узлы одним махом. Распоряжение о распределении степеней риска для гвардейских выпусков. Он поставил подпись, добавил сноску. Выравнивать состав классами экипировки. Не допускать дисбаланса старых комплектов в одном дивизионе. Отчет по академии. Спор преподавательницы Магессы и наставника пути силы. Он усмехнулся. «В Академии вечная война. Что ровнее, удар кулаком или слово заклинания?» Он черкнул под итогом. «Выдать лаборатории дополнительную квоту расходников, тренировочным залам обновить эхометки. Равновесие покупается не аргументами, а железом и мелом». Письмо от старого герцога, любителя длинных лент. «Три страницы о падении нравов и жадности купцов». Две о великой миссии благородства и лишь в самом конце просьба продлить льготы на вырубку дубовой рощи для восстановления фамильной усадьбы. Он повернул перо и каллиграфически вывел «Льготу не продлевать, для усадьбы использовать материалы из фонда восстановления». Записка купеческого дома, жалоба на налоговую инспекцию. Он не любил читать жалобы, в которых больше красноречия, чем смысла, но в конце была таблица. Он проверил диагональ и нашел. Не там, где мечут глазами те, кто пишет запросы, а в столбце мелкие сборы. Он поставил рядом крючок, добавил одно слово. «Переучет». Иногда достаточно сдвинуть один камень, чтобы звук изменился по всей арке. Краткая сводка по всплескам меха в окраинных губерниях. Три случая за неделю. Малые. В одном затихло само, в другом церковники успели сжечь очаг до прибытия дружины. В-третьем, выпадение из реальности на 12 секунд в радиусе сада. Он отметил зону. Вероятно, локальный прорыв разлома. Придется ставить пост. Он поймал себя на том, что не торопился к последнему конверту. Не по суевериям. Он отучил себя от них столетия назад. Просто знал. Хорошие новости не приходят с черным сургучом. Плохие тоже не всегда. Но важные почти всегда. Часы на стене отбили половину. Он провел ладонью по столешнице и только после этого взял в руки конверт. Сургуч треснул так, как трескается ледок на лужках ранней осенью. Звонко и сухо. Листы. Один, второй, третий. Подкопченные, как будто их держали близко к лампе, проверяя водяные знаки. Он прочел первый абзац и не удивился. Дублирование канала, отметка об уровне допуска, привычные подписи. Второй — сухие формулировки. Обзор ситуации в столице. Оговорка о необычно высокой активности в северных провинциях. Северные всегда необычно высокие, даже когда спят. Ссылка на закрытый отчет о поставках артефактных клинков в два частных дома. Он знал, в один клинки так и не доедут. Третий — заметка от Академии. Но из серии все равно вы захотите знать. Мак, проявивший рост вне канвы, не соответствует описанию известных линий. Такие приходят раз в десятилетие, и такие редко доживают до второго. Он переложил листы так, чтобы крайне цеплялся, и вернулся к первому. В самом низу приписка. Имеется дополнительный лист, передан курьером, открыт лично, без свидетелей. Он поднял глаза и увидел, что дежурный уже стоит в проеме, как тень. «Здесь», — сказал тот негромко, и положил тонкий, почти невесомый лист с двойной печатью. Император кивнул. Пальцы автоматически прошли по краю, проверяя наплетение. Печать. Иногда старые методы надежнее новых. Он сломал ленту. Слова были простыми, как ножи. Без затей, без лишних витков. Он прочел их до конца и молча положил лист на стол. Кабинет тот же, но тише. Чай остыл, как будто давно. На улице под окном крикнула птица и замолчала. В глубине дворца едва слышно качнулся маятник. Он провел ладонью по краю стола, словно проверяя, не дрогнул ли мир. Не дрогнул. Мир редко дрожит от слов. Он дрожит от того, кто умеет ими пользоваться. Мысли не побежали. Они встали на свои места, спокойно, накатанной. Он вспомнил пустую ячейку на старой карте. Вспомнил голос, сказавший тогда. Забудь их, вычеркни, не поднимай. Вспомнил, как не спрашивал зачем, потому что иногда правильный вопрос «как?». И как? Сделал все, чтобы лист с гербом исчез, а память притихла. Иногда прошлое возвращается вежливо, иногда без стука. Это возвращалось с бумажного шелеста и тонкой линии в самом низу, где обычно не пишут ничего, кроме подписи. «Ну, конечно», — сказал он в полголоса, даже не улыбаясь. «Все идет так, как было сказано». Он взял перо, приподнял верхний лист и еще раз прочитал последние строки. Пальцы не дрогнули. Тринадцатый род. «Приемник найден. Родовая сила подтверждена». «Я и не сомневался, что так произойдет», — произнес император и приложил печать. Глава 21. Мотор пикапа заглох, и тишина у заводских ворот показалась странно плотной. Не то, что бывает на пустой дороге, а настороженный, напитанный ожиданием. Я открыл дверь, шагнул на потрескавшийся асфальт и сразу уперся в стену из людских спин. Толпа сгрудилась плотным полукругом у центральных ворот. Первые ряды военные в камуфляже, стоящие плечом к плечу. За ними журналисты с камерами, штативами, микрофонами и планшетами. Объективы тянулись вперед, выискивая лучший ракурс. Разговоров почти не было только глухой фон перешептывания, из которого невозможно было выхватить ни одного слова. Я сделал пару шагов вперед и сразу понял, пробиться сейчас невозможно. Даже если бы захотел, пришлось бы буквально проталкиваться через строй, а каждый шаг попадал бы в чей-то кадр. «Максим Романович, что это вообще?» спросил я в полголоса. «Не знаю». Он чуть склонил голову. Уголки губ дрогнули в намеке на усмешку. «Но, предполагаю...» Сейчас будет весело. В этот момент в центре толпы, прямо перед воротами, я заметил наспех сколоченный помост из поддонов. Сырые доски, свежие сколы, кое-где торчат гвозди. Делали в спешке, лишь бы успеть к началу. На него поднялись трое. Двух я узнал мгновенно. Барон Игорь Иванович Румянцев и граф Сергей Петрович Корнеев. Имена, знакомые по контракту, который я недавно читал. Шесть лет назад они взяли завод в долгосрочную аренду и с тех пор держали его на полном ходу, вытягивая из него все, что можно. Сейчас стояли бок о бок, словно два победителя на пьедестале. Третий выглядел иначе. В нем не было ни намека на аристократическую выправку. Лицо узкое, глаза мелкие и круглые, как бусины, бегали из стороны в сторону, выдавая привычку все оценивать и прикидывать на ходу. Надменность во взгляде выдавала не меньшее самомнение, чем у барона и графа, но иного сорта, чиновничьего, пропитанного запахом взяток и мелких интриг. В руках он держал пухлую папку с бумагами, прижимая ее к боку так, будто то та стоило больше, чем все вокруг. Граф шагнул к самому краю помоста, ладони развел в стороны, взгляд уверенно скользнул по толпе. «Дамы и господа, мы собрались здесь, чтобы сообщить вам великую новость!» «За многие годы здесь не происходило столь значимых событий». «Да, шесть лет назад у нас был крупный прорыв», — он повернулся к барону. «Но тогда это были монстры второго, третьего, четвертого ранга. Их было много, но ни один не стоял рядом с тем, что произошло сейчас». Он сделал паузу, дождался, когда тишина стала почти осязаемой, и продолжил. «На этот раз мы столкнулись с чудовищем восьмого ранга». И общими силами войск графа Сергея Петровича Корнеева и дружин барона Игоря Ивановича Румянцева мы смогли его одолеть. Эхо вокруг дернулось, словно его резко ударили. У Максима Романовича оно звенело низко и холодно. У Толика Кабана грубо, как натянутая до предела струна, готовая лопнуть. Остальные дружинники тоже не скрывали внутреннего напряжения. «Я знал, что их бесят. Эти двое вообще там не были, не видели боя». Даже не собирались туда приходить. Если бы хоть кто-то донес им, что в том разломе падала восьмерка, они бы ворвались и смели мою армию с дороги, только чтобы заполучить тушу. Потому что сорок тысяч просто так на земле не валяются. Толпа взорвалась гулом. Журналисты начали наперебой спрашивать. «Что это за монстр? Где именно он появился? Как вам удалось его убить?» Граф поднял руку, возвращая себе внимание. «Все подробности вы получите после нашей пресс-конференции. Их предоставит императорский оценщик, который принимал тушу и оформлял выкуп». В этот момент я уловил сбоку тихое, почти неслышное бормотание Максима Романовича. «Теперь понятно, зачем ты мне сказал это взять с собой». Он явно не думал, что я это услышу. Но услышал. И мне хватило одного взгляда на его лицо, чтобы понять. «Продолжение будет». Граф выдержал паузу, оглядел толпу и понизил голос, будто делился важным и личным. «Вы все понимаете, какой угрозой мог бы быть монстр восьмого ранга. Такой противник способен уничтожить не только наш маленький регион, но и нанести непоправимый урон деревням, городкам, даже столице нашего края, Красноярску». Барон кивнул, вставляя нужный акцент. «Представьте, он дошел бы до Красноярска, и тогда бы мы говорили уже о разрушениях, которые восстанавливались бы годами, если не десятилетиями». «Но мы этого не допустили», — вновь взял слово граф. «Вместе мы, как истинные аристократы, смогли обеспечить безопасность всего региона. И мы хотим, чтобы эта победа вошла в историю. Потому что в Красноярске, если и появлялись монстры восьмого ранга, то это было... Он сделал вид, что задумывается. Пару веков назад. Толпа зашевелилась. Журналисты кивали, фиксируя каждое слово. Кто-то уже шептал в камеру водку для репортажа. Граф выпрямился, и в его голосе появились металлические нотки. «Именно поэтому, учитывая, что этот монстр появился на землях, примыкающих к роду, которому принадлежит завод, мы намерены ходатайствовать о выкупе этих заводов. На официальных основаниях с достойной оплатой». Добавил барон. «Мы и так поддерживали их работу последние шесть лет, держали на своем обеспечении. Это логичный шаг передать их в руки тех, кто реально заботится о безопасности этих мест». Граф сжал перила подиума и почти торжественно завершил. «Сегодня мы не только говорим о нашей победе, мы говорим о событии, которое войдет в летопись Красноярска». И вот тут все стало на свои места. Теперь понятно, зачем они собирали здесь такую толпу журналистов. Зачем сгоняли камеры и объективы со всего края. Такой случай, как появление восьмого ранга, и так бы не остался незамеченным. Слухи долетели бы до самой столицы империи. Но им было мало. Они хотели, чтобы это событие осветили на всю империю, чтобы их имена врезались в каждую новостную ленту. И теперь понятно, что им нужно на самом деле. Они хотят полностью отжать завод. Вот только зачем? Две-три тысячи рублей, что они выплачивают мне в месяц за аренду, для них копейки. Судя по всему, в ресторане за вечер они могут оставить больше. Я машинально скользнул взглядом в сторону стоянки. Две дорогие машины, без сомнения их, стоят как памятники чужой наглости и самоуверенности. Интерлюдия. Вечер прошлого дня. Оглушающая тишина старого кабинета напоминала не покой, а подготовку к чему-то важному. Тяжелые шторы поглощали дневной свет, и лишь камин разбрасывал по панелям из красного дерева золотые отблески. На массивном столе бокал коньяка и несколько тонких папок. Граф Сергей Петрович Корнеев сидел во главе стола, чуть наклонившись вперед. Он листал один из отчетов, как будто там были цифры, известные ему еще до того, как бумага попала на стол. «Оборот за двадцать лет», — сказал он, не поднимая глаз. Порядка 20, может, 25 миллиардов. В год около миллиарда двухсот. Барон Игорь Иванович Румянцев, стоявший у камина, позволил себе короткую усмешку. 40% процентов чистая прибыль. 500 миллионов плюс-минус. И даже по той четверти процента, что мы великодушно внесли в договор», продолжил граф, медленно вращая бокал. «Это около миллиона двухсот тысяч в его карман ежегодно». Барон тихо хмыкнул. «Сейчас он живет на две-три тысячи в месяц и не дохнет. Даже дружина у него есть. С такими деньгами он зашевелится». «После этой мелочи у нас останется примерно полмиллиарда», — граф положил лист на стол. «Тридцать шесть миллионов мои, пятнадцать твои. Все остальное уходит герцогу». Барон пустил кольцо дыма в сторону камина. «И это только белая бухгалтерия». Граф поднял взгляд. Герцог проведет через завод все, что нужно провести. Артефакты, осколки, редкие части. На бумаге лом. На деле он чуть качнул бокалом, и янтарная жидкость поймала отблеск огня. Рынок, о котором не пишут в газетах. Барон кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде понимания. «Значит», — негромко сказал граф, — «нужен повод». «Что-то, что даст нам завод, официально, без лишних вопросов». «И чтобы он сам решил, что это лучший выход», — добавил барон. Граф чуть усмехнулся и вернулся к бумагам, как будто разговор был уже завершён. И тут раздался телефонный звонок. Несколько коротких слов разговора. «А вот и повод», — ухмыльнулся граф. «Пресс-конференция. Наше время». Граф сделал полшага вперед, выпрямился и обвел взглядом толпу. «Мы хотим, чтобы все прошло честно, открыто и по закону. Наше предложение – не принуждение, а забота о безопасности края и о достойной жизни владельца земли». Барон Румянцев кивнул, подхватывая. «Мы не стремимся оставить барона Мечева без средств. Напротив, мы предлагаем щедрую компенсацию – 350 тысяч рублей». Граф чуть улыбнулся, как будто это была редкая и благородная уступка. И не разом, чтобы не перегружать казну, а равными выплатами в течение пяти лет. «Так он сможет без спешки устроить свою жизнь», продолжил барон, словно речь шла о старом друге. «Купить жилье в столице, обеспечить себе спокойствие». В толпе послышался одобрительный гул. Журналисты закивали, кто-то уже записывал формулировки. Слово «щедрый» явно было услышано и отложилось в их блокнотах. Я же стоял в стороне и смотрел на них, понимая, что все это театральная постановка. И что за их честностью и заботой скрывается куда более хищный расчет, о котором они, разумеется, не скажут ни слова перед камерами. Граф чуть отстранился от микрофона, будто обдумывал что-то. Затем медленно вернул взгляд к журналистам и сдержанно улыбнулся. Впрочем, зачем нам вообще мелочиться цифрами? Толпа притихла. Даже те, кто записывал, подняли глаза. Я только что подумал, у меня в Москве есть квартира, он говорил неторопливо, смакуя каждое слово, будто описывал сокровище. Хорошее место, почти центр, рядом метро, транспорт, и участок при ней около пяти соток, ухоженный, с садом. Он слегка развел руки, словно предлагая залу самим оценить масштаб жеста. Думаю, это куда достойнее, чем тянуть выплату годами. «Барон мечёв сможет обосноваться в столице и вести жизнь, как подобает человеку его положение». Барон Румянцев сдержанно кивнул, подтверждая услышанное. А граф закончил мягким, но отчетливо поставленным тоном. «Мы будем с интересом ждать ответа барона на это щедрое предложение». В толпе пронесся одобрительный ропот. Кто-то даже зааплодировал. Журналисты поспешили зафиксировать каждое слово. Для людей, не знающих их истинных замыслов, это выглядело как безупречный жест великодушия – отдать вместо денег московскую квартиру с участком. Но я-то знал цену. Если смотреть по рынку и по бумагам, что я успел пролистать, такой завод в его нынешнем состоянии стоит, ну, 300, может, 450 тысяч. А квартира в Москве в шаге от центра, да еще с пятью сотками земли – это 700, 800, а то и миллион. Такие варианты уходят с рынка на аукционах, за них дерутся. И чем больше я прикидывал, тем сильнее свербила мысль. Слишком уж щедрый подарок, чтобы быть просто жестом. Слишком красиво обернуто, чтобы не скрывать яда внутри. Металлический холод коснулся ладони. Что-то круглое, тяжелое. Я машинально сжал предмет и позволил эхо скользнуть внутрь. Ошибка. Звуки. Лица, даже собственное тело растворилось, будто их никогда не было. Я оказался во тьме, вязкой, бездонной, где нет ни верха, ни низа. И в этой тьме я чувствовал, но не глазами, а чем-то иным, чужим. Сначала липкий страх, тихий, почти привычный, вплетенный в каждое движение. Влажный запах разложения, не отталкивающий, а успокаивающий. Голод. Постоянный, как тень. Я маленький, невидимый, спрятанный в трещинах камня. Жду. Жду, пока мир вокруг не замрет, пока не станет безопасно выйти к телу, теплому или уже холодному, и рвать, глотать, жить еще немного. Время теряло форму. Голод. Насыщение. Тьма укрытия. И снова голод. С каждым разом я становился тяжелее, сильнее. Уверенность медленно вытесняла страх. Я больше не ждал. Я шел. И все же где-то внутри, глубже силы, оставалось что-то вроде тени. Она была запахом, звуком, вибрацией в воздухе, приходящей издалека. Разлом. А потом она стала ближе. И ближе, пока не наполнила весь мир. И я побежал. Не потому, что был голоден, а потому, что внутри распахнулась та же бездонная пустота, что и в первые дни жизни. Я бежал, но она шла за мной. Вспышка, и все исчезло. Я распахнул глаза, тяжело втянул воздух, сердце било в висках. Предмет все еще лежал в ладони. Это было ядро, ядро того самого монстра. И вместе с его страхом во мне все еще звучала тихая дрожь от разлома. Я моргнул и понял, что на меня смотрят. Все. Но я не мог сразу объяснить, что со мной произошло. Картины, запахи, чувство чужой жизни — все это еще крутилось внутри, как сон, из которого проснулся, но не уверен, что до конца. Интерлюдия. Максим. Утром все началось с одной фразы. Яков, как всегда, стоял безупречно прямой, с тем спокойствием, за которым никогда не угадаешь, думает ли он о политике или о том, что приготовить на ужин. Он протянул мне небольшой мешочек. «Возьмите с собой ядро монстра. Когда поймете, что все подходит к финалу, вложите его в руку господина. Остальное вы сами поймете». Я не стал задавать вопросов. «С Яковым это бесполезно. Если сказал «поймете», значит пойму» понял я только сейчас. Мы стояли в толпе, когда эти двое на помосте уже разогрелись до пафоса. Я увидел, как господин слегка сжал кулак, знак, что терпение на исходе. Именно тогда я шагнул ближе и незаметно вложил в его ладонь предмет из мешочка. Холодное, гладкое, почти живое на ощупь ядро. Он машинально принял его, даже не взглянув. А через пару секунд... Сначала его чуть повело, словно от удара, но... Он удержался. А потом я увидел то, что, казалось бы, невозможно увидеть. От него во все стороны начали расходиться нити. Темные, глубокие, словно сотканные из густой тени. Они тянулись прочь, переплетались, и извивались, как живые. Струны эха. Я знал о них. Все люди знают, но никто, никто не видит их в таком виде. Даже маг, когда плетет заклинание, видит только собственную весь только в своем восприятии. Снаружи можно заметить лишь результат, шар пламени, вспышку света, ледяной клинок, но не само плетение. А тут его видел каждый. И каждый понял, что это не магия в привычном виде. Что-то другое, более древнее, более сырое. Вокруг стало тише. Даже барон и граф на миг осеклись. А я, глядя на эти струны, впервые за много лет почувствовал, что и вправду не все в этом мире я способен просчитать. Пресс-конференция. Аристарх. Когда я окончательно пришел в себя, я уже готовился к тому, что сейчас со всех сторон посыплются вопросы. Люди в толпе переглядывались, некоторые журналисты уже перехватывали микрофоны, военные начали чуть выдвигаться вперед, чтобы прикрыть своих хозяев. Но в этот момент все оборвал глухой, ровный гул. Он шел откуда-то сбоку, накатываясь неторопливой, но неумолимой волной. Головы повернулись сами собой. И журналисты, и солдаты, и даже барон с графом. Взгляд, который еще секунду назад был прикован ко мне, сместился в сторону. Я тоже обернулся. И тогда все стало ясно. Черный, словно поглощающий свет матовый кузов. Ни эмблемы, ни герба, ни номера. Только чистые линии, строгие, как приказ. Даже на расстоянии чувствовалось, что это не просто машина, а символ, символ власти, к которой не приходит без вызова. Я прекрасно понимал, почему на ней нет номеров. Никто в здравом уме ее не остановит. Те, кто следят за дорогами, в такой момент предпочитают внезапно уйти на перерыв или найти себе срочную работу в другом конце города. Толпа начала расступаться, словно сама собой. Барон чуть приподнял подбородок, но уголки губ на мгновение дрогнули. Граф тот и вовсе стал неподвижным, как статуя, только взгляд его стал внимательнее, жестче. А у меня внутри вспыхнула мысль, что все, что происходило до этого, их пафосные речи, спор за завод, даже мое падение в темноту вместе с ядром, возможно, всего лишь прелюдия к тому, что сейчас выйдет из этой машины.